я смотрел на портал и счастливо улыбался две недели мы бродим по тайге не кругами двигаемся строго на юг километров на 150 прошли точно с учетом маленьких детей да для тайги это очень неплохо хотя вру больше десят дней мы идем по шпалам до да ночами днем засекут и это все равно выходит быстрее чем днем по лесу Я в большинстве оставляю их и бегаю вокруг на предмет, что добыть для пропитания. Днем в основном потом отсыпаюсь, а ночью идем. С добычей проблем нет. Даже как-то обнаружился ланчак. Там явно разработка кустарная велась. Но соли мы добыли. Да, за эти две недели мы людей ни разу не видели. Ночью слышали, пропуская мимо поезда и редкие эшелоны. А видеть не видели». Пару раз под дождь попадали, спасал плащ охотника и густые лапы елей. Я снабжал своих рыбой, было и мясо. Один раз косуля, второй раз под свинок, из выводка кабанов. Потом от разъяренной мамаши на дереве прятался. Ничего, не голодали. Цинги тоже не было, находил травки в лесу, дикий чеснок, да и ягоды пошли. Нормально шли, одежда чуть истрепалась, но это нормально. Поправив ремень карабина на плече, я задумчиво глянул на железнодорожный мост. Дело в том, что портал завис в метре над водой почти посередине реки. Она шириной метров шестьдесят в том месте. А у моста охрана днем не воспользуешься порталом. Он в пределах видимости. Да и лодка нужна. У охраны моста, как я приметил, как раз лодочка была. Наполовину вытащенная на песчаный пляж лежала. На троих с двумя веслами. Удивила охрана в таких пустынных местах. Причем охрана вроде из железнодорожных войск. Сейчас я на охоте. Мои километрах в трех отсюда. Спят. Дневка у нас. Я собрался что добыть и вернуться. Раннее утро было, часов семь. А тут такое. Две недели днем искал и вот нашел. Да и то случайно. Я поначалу портал и не заметил. Он ко мне боком был. Толщина в микронах. А тут в сторону ушел, обходил кустарник, чтобы на охрану моста глянуть, прикинуть возможную опасность, как нам реку пересекать. И вот увидел его. Закончив осмотр, я побежал обратно. Нужно своих, пока светло, привести сюда. Вообще мы довольно везучие, как я считал. Оружие есть, в подсумках три десятка патронов россыпью и пять десятков вещмешке. Внутри также котелок на 3 литра небольшая кружка. Припасы, особенно пачка чая порадовала. Я в лесу диких пчел находил, мед с них. Долго по лесу, видимо, планировал бродить этот поисковик. Да вот все нам досталось. Куртка его, это утепленный плащ охотника, как оказалось, я вот не знал, незнакомый покрой, но в этих местах вполне распространен. Главное, котелок, кружка и ложка с тарелкой были». За две недели втянулись даже малые, что в первое время ныли, что у них все болит, уже меньше жаловаться стали, и ночные переходы по дальности стали больше. Выносливости прибавилось. Еще бы, на мясе да на рыбе. Окрепли все. А тут первая находка. Есть портал. Я надеялся чуть позже на грузовой эшелон забраться и с ним проехать часть пути, но пока не рисковал такие эшелоны могли проверять на зайцев, но вот он портал, наш шанс. Честно надеюсь, что он тут неплох и приведет куда нужно. Магический мир или высоких цивилизаций – неважно. Хотя на такое везение я особо не рассчитывал, поиск только начат. Но даже если снова ветка земли, то хотя бы будущее, где технологии высокие, и продав золото, а я забрал все из тайника – Можно добыть средство передвижения. Воздушное. С ним поиск сократится по времени в десятки раз. Правда, что именно добыть пока не определился. Вертолет или самолет, нужно глянуть, что вообще есть. Да еще научиться управлять, что с моим возрастом довольно сложно. А пока бежал, размышлял, что делать дальше. Надеюсь, портал поможет нам. В принципе, со Смирновыми было неплохо идти, хотя Артем пытался взять власть на себя, мол, он старше, даже хотел отделиться от нас, пока ему старшие сестры по голове не настучали. Может, отец его чему и научил, с карабином он ловко управлялся, чистил его, это да, но не лесовик он, по лесу ходить не умел, далеко бы своих не увел, что сестры прекрасно понимали. Сейчас присмирел и учился у меня, неплохо осваивая, что я давал, и больше не возникал. То, что я маг из другого мира и заселился в тело Тимура, уже известно всем, как и то, что переходы в другие миры могу искать и открывать. Такое не удержишь, тем более бросать тут Смирновых я не планировал, они идут с нами. За время пути страсти по этому поводу уже улеглись и воспринимались спокойно. Разве что интересовались историей Земли и Союза, как у нас она шла. Жутко слышать им было. Некоторые расстроились. И война эта страшная, что через два года начнется, и рухнувший союз. Враги народа, а переживали за него. Не понимаю этого. Я вот, если меня врагом объявляют, им и становлюсь. Для меня теперь Советский Союз и его граждане враждебное государство. А эти нет. Воспитали так. В другом мире союз будет, к нему нейтрально буду относиться, а в этом мире он мне враждебен. Это принципиально. Так и объяснял девчатам. Понят был не совсем, но мое решение приняли. Хотя ладно, это так, отвлекся. Добежав до своих, недалеко железнодорожные пути, слышно, как состав проходит, и стал поднимать всех. — Что случилось? Нас ищут? — испуганно спросила Лизавета, садясь. Участковый ее серьезно напугал. До сих пор страх преследования не прошел. «Нет, переход в другой мир нашел. Тут в трех километрах, нужно разведать, что за мир там», — пояснил я. «Переберемся поближе». «Сразу перейдем?» — спросил Артем. От него интерес так и пер. Он быстро одевался, слушая нас. «Не получится. Переход в центре реки. Нужна лодка или еще что. Рядом мост с охраной». «У них лодочка есть, как стемнеет, постараюсь угнать». «Понятно». Собрались мы быстро. За время пути часть вещей выкинули, просто не нужны. Я и повел их к реке. По пути снял селки, что поставил. Три штуки стояло, два пустых. В одном крупный заяц застрял, быстро разделал и в сумку. Так и дошли до реки. Зайцам повезло, редкая добыча. Чаще местные куропатки попадались, или другая мелкая дичь, что я отправлял в котел. К порталу близко я их не повел, метрах в трехстах, в густом перелеске мы разбили лагерь. Я развел бездымный костерок, спички еще были, хотя уже к концу подходили. И пока девчата отваривали в два этапа зайчатину, все в котелок не входило, а тут и бульон ожидался, и мясо с травками. Я сбегал, глянул, как там портал и лодочка. Охрана моста интересовала мало. «Черт, не понимаю, почему тут охрана? Не война же? Не должно быть!» Через 20 минут я негромко ругался. «Это не охрана была. Меня сбили с толку трое вооруженных железнодорожников в форме. Это шел ремонт, видимо, плановый, опор моста. Дрезина, груженная материалом, подошла. Ее быстро разгрузили». И едва успела уйти, как очередной поезд прошел мост. Да, сам мост деревянный, как и опоры его. Поглядев на работу, теперь видно, что это ремонтники, когда я ранее за ними наблюдал, отдыхали, да еду в котле готовили. Ладно, ждем ночи. Лодочка на виду, просто так не уведешь. Вздохнув, я бегом вернулся к нашему лагерю. Да со стороны поглядывал, дыма нет, хороший костер развел. Даже трижды в котелке мясо отваривали, все же маленький он на нашу группу. В другом мире также в планах припасы пополнить, а то одна рыба и мясо. Хорошо, с солью проблем нет. Зато мяса хватило всем, и бульона попили. Хороший, на травках. Хлеба не хватало, это да. Сухари ранее были, прихватили при побеге. Но и они закончились. Было видно, что многие волновались. Малые просто не понимали, поэтому вскоре снова уснули, пользовались любой возможностью поспать. А вот старшим не спалось. Впрочем, и они уснули. До темноты пять часов, так чего ждать? Отдыхать надо. И да, охраны мы не оставляли, силы на это не тратили. Диких зверей не боялись, не нападут они, если сам агрессию не проявишь. А человека тут встретить сложно, поэтому силы не распыляли, Отдыхали спокойно. Все. Ждем ночи. Лодку увести удалось без особых проблем. На берегу костер горел, часовой с винтовкой прогуливался у двух палаток, но это не помешало Артему подплыть, лицо глиной измазал, чтобы не бликовало, и увести лодку. Он отлично плавал, выдернул палку, воткнутую в берег, и тихонько столкнул лодку на воду. Дальше по берегу я в кустах засел с карабином, Артема страховал. Нашумит — отвлеку, если засекут. Что не очень хорошо, портал был именно вверх по течению, так что туда лодку и повел Артем, шел у берега, толкая ее. Чуть позже, отойдя, забрался в нее, а то уже озноб бил от холода. Тут все же купаться еще тот экстрим, а ни он, не я ни разу не моржи». Это на югах с теплой водичкой проблем нет. А тут заходишь, мышцы судорогой вскоре сводит. Как бы то ни было, но дело сделано. Я забрался в лодку, и пока греб к нашим, он умылся, глину стер и в куртку укутался, что я ему дал. Теперь самое сложное — переход. Из шаткой лодки в портал тут как бы бесконечности не остаться. Что это возможно, я объяснил, — поэтому разработали план, как будем переходить. Хорошо еще портал стабильный, тот, через который Денис к Де Инди Шастал уже мерцать начал. Я в срок его подходил. Наконец доплыли до нужного места. Артем на веслах, я с Анастасией, решили ей поручить разведку нового мира на корме. Тут как раз место на двоих. Вот так кормой вперед я тут командовал и стали искать портал а нет его. Я тупо его не видел ночью. В общем, обсудили это и решили не рисковать. Вернулись к берегу и еще раз обсудили эту неприятность. Стало ясно, что переходить нужно днем, но рядом ремонтники, они это точно увидят. Тут до моста от портала метров 200 будет, а свидетели нам точно не нужны. Остается одно, просто подождать, когда закончат ремонт и уберутся поэтому мы ушли вверх по реке, километра на три, и разбили лагерь. Тут дети звонкими голосами не привлекут внимания. Будем ждать. Я время от времени буду навещать окрестности у моста и проверять, там они еще или нет. Ждать пришлось три дня. У нас снова поменялись день-ночь, теперь ночью спали. И вот на четвертый день, с утра пробежавшись, я обнаружил, что собираются, грузятся в дрезину с инструментами и остатками материала, и вскоре уехали. Я дождался этого и рванул обратно. Сами мы неплохо устроились. Я рыбу ловил руками и острогой, добычу в лесу селками брал, карабин не применял, он пока у Артема, на нем охрана лагеря, так что проблем с едой не было. Даже часть рыбы завялили, делали запас. Малые собирали ягоды и немало, но ну, варенье не сделаешь, просто ели». Собрались мы мигом, навьюченные вещами побежали к порталу, там в ста метрах от него была спрятана лодка, в камышах весла, а лодка притоплена у берега. Артем подтащил ее к берегу, а мы все вместе вытащили и перевернули. С вещами были я и Анастасия, у меня карабин. Подождав, как пройдет грузовой состав, мы спокойно подошли, И я открыл портал. Кормой подошли. Ну и сразу сунулся, поток ветра от нас был. А с той стороны пшеница, лицом в ее стебли ткнулся. Колючая. Не мертвый мир. Пшеница там. Поле засеянное. Лето. Закрыв портал, нас сносило, известил остальных. «Все, Настя, подходим. Я покажу границы и переходишь. Я за тобой». Мы вернулись. Я помог Анастасии забраться и снова открытый портал, показав его границы, и она смогла это сделать. Артем подрабатывал веслами. «Ой, мы тут не одни!» — успела воскликнуть девушка, когда нас снесло, и портал закрылся. Та слишком сильно оттолкнулась ногой, Артем не успел скомпенсировать, и вот так вышло. Причем я раньше портал отпустил, и тот не закрылся, в нем еще Настя была, а вот так как перешла в тот мир, он и закрылся не догадалась его удержать. О таком эффекте я знал, да и Инди экспериментировал, и я в курсе, что другой человек, находясь в портале, не даст ему закрыться. И Настя об этом знала, я рассказывал. С нашей стороны только кусок пятки с обуви Насти спланировал на воду. Срезало, как контакт с ней прекратился. «Быстрее назад!» — поторопил я Артема, готовя карабин к бою. Снова открыв портал, я одним прыжком ушел на ту сторону. Вещи в лодке остались, не до них пока. Анастасия, присев, высокая пшеница ее скрыла, сказала мне, «Там двое, на мотоцикле». «Значит, земля», — прошептал я и, встав, держа оружие на изготовку, приклад в плечо упирался и действительно рассмотрел двоих. «Это таращились на нас немцы». «Форма вермахта, без сомнений. Похоже, Вторая Отечественная война». «Вот ведь!» «Хотя ладно, вполне могло быть». Карабин щелкнул громко выстрелом, и один немец повалился, второй тоже упал, и его не стало видно. «Я видел только руль мотоцикла, и все. Пшеница высокая». Выбивая гильзу, я побежал к дороге, где немцы стояли, поглядывая по сторонам. «Тут всего метров сто. Нужно убрать опасность». Получается, мы на оккупированной территории? Не очень хорошо, но все равно в плюс. Добыть припасы, овощи и все необходимое, а то мы много что нужного не имели, тут вполне возможно. Я на это надеюсь. Бежал, держа карабин на изготовку, а он зараза разы тяжелый. Я, конечно, за время пути хорошо так физически подтянулся, но все равно тяжело было держать. Выбежав на дорогу, да что-то я расхрабрился. Обнаружил убитого немца. Глаз-алмаз. Точно в сердце. Тяжелый БМВ с коляской, без пулемета. И все. На коляске расстелен платок. Обедали, судя по местоположению солнца, как раз время обеда. Но второго немца не было. Только примятая пшеница с другой стороны дороги. Вот гад. Сбежал. Впрочем, не опасен. К мотоциклу два немецких карабина прислонены. Он безоружен. Я быстро снял с убитого ремень с наплечными ремнями, прихватил оба карабина и побежал обратно. Тяжело, вес какой на мне, но вернулся. Дальше открыл портал, и мы за полчаса приняли остальных с той стороны. Артем перевозил, последним он перешел, отпустив лодочку. К счастью, переходы прошли благополучно. Никто не травмировался о края портала. Артем сразу схватил немецкий карабин и ремень с подсумками. Я кивнул, теперь это его, от отчего тот засиял. Мы загрузились вещами и к мотоциклу, малые снесли все, что на платке было вмиг, пока я с Дарьей и Анастасией обыскивал коляску, все, что ценное собирая. Артем на охране. С немца часы наручные сняли, а то были на всех одни, и те у меня. Эти Дарьи ушли, я так решил». Тут еще газету нашли, по ней стало ясно, а никто немецкого не знал, но дату разобрать несложно, что сейчас 1934 год. М да как-то нехорошо вышло с убитым солдатом, войны-то нет, с другой стороны свидетели. Оказалось, Артем умел управлять мотоциклом, отец научил. Тот действительно лихо завел его, сказал, что бак полный, канистра на коляске еще, и мы загрузились. «Мелкие и Анастасия в коляску, я на запасное колесо, а Таня Смирнова и Дарья за артёма он смог тронуться, и мы покатили прочь. Нужно уехать подальше, тем более дорога пусть полевая, но странно пуста. А труп утащили и спрятали в пшенице. Уехали недалеко. Через пять километров встали на перекрестке. Наша полевая на нормальную трассу выходила, и не пустая». На горизонте две машины и пара телег. Я потому оставил остальных и сбегал к перекрестку один. «Так мы в Австрии?» — пробормотал я, видя знак, что до Вены чуть больше двадцати километров. Я думал, это Германия, раз тридцать четвертый. Газета-то свежая была. Бегом вернувшись назад, я вот что сообщил своим. «Знаете, мы совершаем ошибку, уходя из нашего родного мира. Сюда ушли...» Тут найдем переход и через него уйдем, как матрешка, как бы назад дорогу не забыть. А нам за мамами возвращаться. Предлагаю этот мир использовать для добычи необходимого в дороге. Предлагаю вернуться, пока лодочку далеко не унесло. смирнов владеют французским как родным, насколько мне известно. Мы с Анастасией останемся для закупок, изобразим французов, остальных обратно. Нашли два перехода, найдем еще». Тут сейчас будет много военных, искать убийцу своего солдата. Пересидим, переждем. Все, возвращаемся. Прикинули и решили, что я прав. Мы вернулись, дорога все так же пуста, хотя вроде высокая арба на горизонте видна. Вещи перебрали что на продажу, что с собой заберем. артёма я уже на ту сторону выпустил в одних трусах. Он прыгнул в воду и, выбравшись на берег, побежал искать, куда лодочку снесло. А мы вещами занимались. Через пятнадцать минут, когда снова портал открыл, Артём уже ждал. Так что отправили малых и остальных и решили, что с нами еще Лизавета отправится. На подхвате будет. Я же изображу их немого брата. Впрочем, я попал в Шатена, а все Смирновы, включая Артема, блондины. Ничего, пройдет. Мотоциклом управлять несложно. Я видел, как Артем это делал. У Дениса был квадроцикл. Он, конечно, с автоматической коробкой передач, но ничего, справлюсь. Запустил движок, включил скорость и дальше объяснял Анастасии, что делать. По сути, управляла она, я лишь подсказывал. Не мне, восьмилетке, тяжелым мотоциклом управлять. Ничего. Доехали до перекрестка, рывков и дерганий стало меньше и поехали к Вене. Лиза в коляске сидела. Мы договорились, что нас три дня не будет. Поиски убийц-солдата к тому моменту должны завершиться. Крайний срок — десять дней. Выживут без нас. Малые ягоды собирать будут. Артем селки ставить, он же умеет. В коляске нашли пачку соли, почти кило, им надолго хватит. Потом я увидел желтый биплан, что, спускаясь, уходил к вене и задумался. А если арендовать такой самолет и облететь округу, поискав порталы? Шанс? Почему и нет? Похоже, мы тут задержимся. Мы разок останавливались, Насте передышка нужна, руки устали. И объяснил им свою идею. Заинтересовались. Стоит обдумать. Мы доехали до города, рисковать и на мотоцикле с военными обозначениями заезжать не стали, бросили на въезде, загнав в рощу, и загруженные вещами в город. Настя спрашивала у прохожих, только десятый полиглотом оказался, французский знал, объяснил, куда там надо. Там лавки еще не закрылись, ношенные вещи тоже берут. И распродали все, получив местные деньги, тут же обошли магазины и лавки одежды. Успели до закрытия переодеться, девчатам хорошее платье и обувь. Мне вот денег с продажи наших вещей не хватило. Нам подсказали, где можно комнаты снять, и адрес ювелира дали. А золото при мне, продадим часть. Так что сначала к ювелиру почти килограмм золотого песка взял и расплатился марками. Вроде не обманул, так что хватило нам снять комнату в доходном доме с тремя койками, хотя документы спросили, но сказали, что утеряны, обещали справку из местной полиции. Ох, как хорошо! И душ приняли по очереди и постели мягкие уже отвыккли от них за время походной жизни все темнело спать а с утра посетив местное кафе зашли в магазин охотника и рыболова купили два хороших ранца котелок на 10 литров сковороду с крышкой чайник на 3 литра походные глубокие тарелки вилки и ложки кружки походную жаровню рядом магазин, Велосипеды продавали. Купили один и все вещи на него. Будет грузовым транспортом. В соседнем магазине припасов на троих дней на пять. Чай не забыли и две банки какао взяли. И на наемной пролетке двинули на аэродром. Дальше Анастасия договорилась об аренде самолета, знатока французского на аэродроме нашли, и мы смогли арендовать частный самолет, причем тот самый, желтый. Спереди пилот сидел, сзади место для пассажира. Так там Настя села, я к ней на колени. Пристегнулись и взлетели. Лиза ждала на аэродроме с вещами. Там навес с лавками и столом. Поднялись, по договоренности с пилотом облетим в Вену, будем изучать окрестности. Да, я, оказывается, высоты боюсь, страх такой, но терпел. Сидел в летных очках и крутил головой. В том месте, где я солдата убил, уже видно технику. Явно прочёсывание идёт. Тело уже нашли. Пилот заинтересовался, мы там покрутились. До расхода бензина и летали, после чего вернулись на аэродром и благополучно сели. «Продлевать не будем, я нашёл, что нужно», — тихо шепнул я Насте. Сам выбрался ещё ничего, а ей помогали пилот и техник. Ноги не чувствовала. Отсидел я ей. И ведь ничего не сказала. Чуть позже, когда мы покинули аэродром, я пояснил девчатам. Богатый мир на порталы. Аж два раз смотрел в окрестностях Вены. но ну, кроме того, через который мы прошли. Там солдат много, ищут убийцу. «Далеко до порталов?» – спросила Лиза. «Один в километрах в семидесяти, на другой почти рядом, в километрах в трех от окраин города, с противоположной стороны, где мы в Вену вошли». Предлагаю начать с него». «Понятно, что с него». Вернувшись в столицу, мы наняли автомобиль, грузовой, модели «Фиат». Настя с Лизой в кузов, я в кабину к шоферу, показывал, куда ехать. Французского он не знал, общались знаками. Портал был рядом с рощей. Мы встали рядом с ней, девчата поесть разложили, пригласив и шофера, того Генрихом звали, он представился. Поев, девчата заняли шофера, а я бежал вокруг рощи и, осмотревшись, вроде никого рядом, осторожно открыл портал. Отток воздуха почти не шел, значит, тоже равнина. Дальше перешел, оказался в лесу. Лес я рассмотрел еще с той стороны, через белесую пленку неактивного портала. Осмотревшись, лес как лес, березки и другие деревья, стал оббегать вокруг, пока не выскочил на дорогу укатанная явно телегами и лошадьми. Тут следы колес, до да посередине тропинка от лошадей, копыта их. Услышав шум движения, да в стороне явно кто-то приближался, я укрылся в кустах и пронаблюдал, как мимо мужичок проезжает в пиджачке, сидя на телеге, правит крупным гнидым конем. О, а колеса не деревянные, шины дудики. Хм, инверсионных следов наверху нет. Какое время? Ответ дал сам мужичок. Вдруг заиграла мелодия, что-то из Вагнера. Он достал навороченный айфон и стал с кем-то общаться, сообщая, что скоро будет. Сплюнув, я побежал обратно. А небо чистое, следов от самолетов все так же нет. Вернувшись в прошлый мир, делать в этом нам нечего. Конечно, высокие технологии пригодятся, но не сейчас. Нужны другие ветки, магические, и или высоких космических технологий, поэтому едем к тому дальнему порталу. Дорогу я примерно запомнил, на вопросительные взгляды девчат только головой покачал, и мы, снова выехав на дорогу, объехали Вену, я показывал куда, и так и ехали дальше. Два часа в дороге, примету я запомнил, небольшой городок, и не доезжая, показал сворачивать, и мы свернули с трассы, поехав по проселочной дороге. Слева мелькнула ферма, но нам дальше. Причем этот портал я видел издалека. Мы в стороне пролетали, не сближались. Поэтому в его наличии я был не уверен. И пилоту не скажешь, мол, доверни, да хочу там глянуть, показалось или нет. Ладно, хоть рассмотрел. Да, это он. Тут речка. Вот на берегу в нескольких метрах тот и висел. Девчата снова стали отвлекать шофера, а я сбегал, аккуратно открыв, с той стороны меня чуть не сдуло мощным воздушным потоком, сделал два шага и перешел. Находился явно в горах. Снега не было, но довольно холодно. Куртка моя в машине осталась. Осмотревшись, это точно другая ветка, и тут был вечер. А увидев большой парусник, что парил в небе, во множестве облаков из парусов, под днищем раскрыт большой желтый веер, видимо, руля, я невольно расплылся в улыбке. «Магический мир. Без сомнений. Отлично!» Бегом вернувшись, добежал до стоянки автомобиля и с довольной улыбкой кивнул девчатам. «Так что мы разгрузили машину и отпустили шофера. А что? Все оплачено, так что тот долил бензина в бак из канистры и укатил. Клиент всегда прав. Он, видимо, этим правилом и руководствовался». «Ну что?» — первым делом спросила Лиза, опередив Настю что явно тот же вопрос хотела задать. «Магический мир. Переходим. Ищем поселение. Я там особо не осматривался. Находим мага и проводим инициацию. А дальше по обстоятельствам. Отлично!» — расцвели они. «Утепляемся. Там горы. Холодно». Сам тоже куртку накинул. Весь мешок сверху с золотом и нужными вещами. Помог загрузить велосипед, и, толкая его, девчата проследовали за мной. Я открыл портал, и по очереди принесли вещи на ту сторону, портал в двадцати сантиметрах от земли висел. Терять велосипед не хотелось, так колеса срежет, вот и пришлось разгружать и заносить. Уже на той стороне, когда я портал закрыл, они большими глазами рассматривали то самое судно, далеко улететь оно не успело, и, судя по всему, спускалось. Паруса уже убраны были. Мы встали, осматриваясь, и Настя первой усмотрела дымки в том месте, где судно спускалось. Похоже, там поселение. Выискивая тропку, мы стали спускаться с горы в сторону долины, где, видимо, находились местные. Стоит поторопиться. Уже темнело. Нужно подобрать место для ночевки. Ночь так себе прошла. Мало того, что завывал какой-то зверь вроде койота, так еще ветер, вот и замерзли. Мы купили материю для тента, бечевки, я натянул одну сторону, камнями прижал, ветер устойчивый, другой бечевками к скале, укрытие получилось, но все равно спать было тяжело. Мы друг друга согревали, не помогло. Да, никого на охрану не ставили, смысла нет, но все равно это не дало нам выспаться. Горы! Мы от портала всего метров на 200 спустились ниже, когда площадку подходящую нашли. Впрочем, ладно. Приготовили на жаровне завтрак, поели, хоть согрелись, все какао захотели, попили, еще больше согрелись и, собравшись, двинули дальше. Настя по очереди с Лизой велосипед толкали. Точнее, придерживали, чтобы не покатился, все же склон. Я впереди бежал, дорогу проходимую подбирал. Ближе к девяти часам утра по тропке в расселение вышли на горную дорогу. Тут, видимо, и арбы ездили, следы колес, и по ней к поселению. Его уже видно было. Кстати, то судно до сих пор пришвартовано у башни стояло. Похоже, разгрузка шла. Ну да, не ночью же, на утро оставили. Поспешили к поселению, двигаясь дальше, а пока шли, я делился мыслями с девчатами. Что за мир, я не знаю. Тут всякое может быть. Например, маги вне закона, в резервации держат. И если поймут, что я одаренный, могут схватить. Или тут в рабство одаренного брать в порядке вещей. Все это нужно учитывать. Для начала статус. Рабы не носят оружие. Вот, держите ножи. У меня охотничий на ремне. Тебе, Настя, штык-нож от немецкого карабина. А тебе, Лис, небольшой нож с ножными, что мы в Вене купили. Пусть на виду будут. «О, смотрите! Абориген!» Нам навстречу действительно двигалась арба, груженная ровными тюками спрессованного сена. Рядом шел тот самый абориген, палкой погонял двух валов, что тянули арбу. Как он на нас таращился, так и мы на него. Тот шапку снял и чуть поклонился, и мы ему в ответ кивнули, так и разошлись. «Как настоящий человек», — сказала Лис, что все оглядывалось на местного. Того велосипед больше заинтересовал. Да и на девчат не без интереса глянул. У аборигена я приметил пару украшений. Готов с кем поспорить, что это магические амулеты. «Это и есть человек. Ничем не отличается от земных», — ответил я. «Меня другое беспокоит. Видели, как он на ваши ноги таращился? Похоже, тут мода другая. Юбки до самой земли носят. У вас есть, чем коленки прикрыть?» не нашлось. Так что двигались дальше без передышки, пока не вышли к окраинам города. Вон видите того парня в синем плаще? Это маг, бытовик, возводит стены дома. Видимо, кто-то оплатил. Я, когда с той горы рассмотрел окраину, он только первый этаж начинал, а тут смотрите, второй заканчивает. Для мага довольно быстро работает. Это маг? удивилась Настя. Никогда бы не подумала. Ну да. Рогов и копыт у него нет. Со усмешкой подтвердил я: теперь понятно, что маги тут с обычным народом нормально сосуществуют. Уже это одно радует. Мы обсуждали мага, пока мимо проходили, тот интерес к себе заметил, тоже на нас взгляд бросил, на голые коленки девчат. Улыбнулся широкой улыбкой и стал делать непристойные знаки. "Чего это он?" с подозрением спросила Настя. Я начинаю подозревать, что короткие юбки тут носят девушки легкого поведения, те, что любовь за деньги продают. О, вон и женщины, говорил же юбки до земли. Обе Смирновы красными пятнами пошли и разве что не шипели, как змеи. Я на это только улыбнулся. А мы поспешили к причальной башне. Там, похоже, центр поселения, да рынок. Прошли центральную площадь, Тут девчата заметили, что какая-то женщина продает цветастые платки, довольно большие, и поспешили к ней. Она на них бросила презрительный взгляд, но два платка продала, причем за монеты из Вены, золота не тратили. Они обернули платки вокруг талии, и длинные юбки вышли, с восточным колоритом, до самых щиколоток, на что торговка одобрительно кивнула. Судно уже почти над нами висело, подавляла своими размерами. Со стороны оно казалось меньше. Тут, кстати, большая куча аккуратно сложенных тюков с прессованного сена была. Это на судне его, что ли, доставили? Или на загрузку? Непонятно. А само судно метров сто пятьдесят от носа до кормы четыре мощных мачты. Сейчас из башни Вереницей шли полуголые связанные люди по трапу в трюм. «Это кто?» — спросил Алис. «Рабы». Больше вопросов не последовало. Не дуры, все понимают. Тут я приметил лавку, явно мага, и свернул к ней. «Это лавка мага? Зайдем, нужно узнать, есть у него пентаграмма инициации. Да и язык нужно изучить. Это быстро. 15 минут, и уже амулетом владеешь». Лизу с вещами мы оставили снаружи, и с Настей зашли в помещение. Общаться пришлось знаками. Я начал говорить, «маг-продавец, а их двое», второй был занят, не мы одни в лавке с посетителей, и, видя, что меня не понимает, показал народ, пальцами делал, как будто говорю, потом пишу на ладони, приложил щепотку пальцев к виску и вопросительно посмотрел на того. Тот также руками уточнил, правильно ли он понял, подтвердил. Правда, амулет был только обучение языку, не письменности». Пришлось согласиться и указать на Настю, достав небольшой самородок с полмезинца Он в качестве оплаты вполне подошел, маг его проверил. Дальше он завел нас в подсобное помещение, указал на койку. Я велел Насте лечь, будет проходить обучение, ее вырубит. Маг провел некоторые манипуляции и коснулся каким-то амулетом виска девушки. Ее выгнула дугой и вырубила. После этого мак указал на стул, мол, позовешь, когда девушка очнется, а сам ушел в магазин. Клиентов хватало, и один продавец-консультант явно не справлялся. Садиться я не стал. Походил по комнате, она окон не имела, два магических светильника довольно хорошо освещали. Прислонился к стене у входа и задумался. Да как-то больно на меня этот мак-продавец смотрел. Ну знаете с жалостью, как на больного ребенка. Странный взгляд. навивает на некоторые подозрения. Ждал, подпирая стенку, порядка 20 минут, пока Настя не зашевелилась и со стоном не приложила ладонь к лицу. Я подскочил и помог ей сесть. «Гад!» — протянула она. «Не мог сказать, что это так больно. А ты согласилась бы пройти обучение. Зато теперь местным языком владеешь. В теории». «Ладно, я позову местных, нужно проверить, как все прошло». Сбегав и кликнув мага, вернулся. Тот начал задавать вопросы, и Настя сначала неуверенно, но чем дальше, тем быстрее, отвечала. «Ну как, порядок?» — спросил я. «Да, я понимаю», — кивнула та. «Отлично. Скажи ему, что мне нужно провести инициацию». Та стала переводить, они между собой о чем-то переговорили, И Настя сказала с печалью в голосе, «Это хозяин лавки. Он сказал, что ты бракованный, одаренный. Редкость, но такое бывает». «А это один из тех идиотских магических миров, где целители бракованных магов принимают?» «Как же слышал?» «Ясно. Вот что. Бракованный или нет – не его дело. Я плачу золотом за инициацию. Вот и пусть проводит. Скажи ему, что плачу золотом». Она стала переводить. Они снова что-то обсудили. Я достал из кармана самородок в полкило и показал, на что маг развел руками и кивнул. «Он согласен», — сказала Настя. «Только пентаграмму нужно усилить. Минут 20 подождать придется. Он позовет. Оплата вперед». маг забрал самородок и ушел. Явно спускался в подвал. А я сказал, «Идем к Лиз, узнаем, как там она». Потом инициация. Мы спокойно покинули лавку. Лиз уже нервничала. Рядом был пузатый мужичок в дорогих одеяниях. Халат, расшитый золотыми нитями, на это намекал. Двое слуг рядом. Он, изучая, с интересом Лизу пытался расспрашивать. Девушка уже нервничала. Она же языка не знала. А тут мы появились. — Этот мужчина что-то хочет, — сказала лис явно обрадовавшись, когда мы появились. Настя с ходу поинтересовалась, что тому надо, пока Лис мне жаловалась, как ждала нас. Все пялятся на нее, ходят по несколько раз мимо, на что-то намекают. «Он хочет купить, Лис, и велосипед тоже», — пояснила нам Настя. «Главный торговец в этом поселении». «Да», — задумчиво пробормотал я, и тут же схлопотал за трещину. да о чем думаешь?» — зашипела старшая из Смирновых. «Да я не про это». Видели, как он яблоко достал? Как будто из воздуха. У торговца стоит безразмерное хранилище на ауре. Я такое же хочу. Спроси у него, где их ставят, кто делает? Настя спросила, и тот залопотал, что-то объясняя. Он сказал, что их ставят только одаренным. Такая разработка. Есть один маг, в республике живет. Он и создал это, и он сам ставит. Но найти его сложно, Как и договориться об установке. Многие хотят поставить. Он прячется. Торговец слабосилок, и ему поставили. Очень много заплатил, но не жалеет. Он говорит, ты порченый, одаренный. Такие никому не интересны. Тоже мне умники. Что он хочет за информацию о том маге, что хранилище ставят Лис он хочет. Нет, велосипед отдам, но не девушку. Погоди. Мы сняли поклажу с велосипеда, и я покатался по площади, даже без рук, собрав толпы любопытных, явно неплохую презентацию дав этому транспорту, через Настю пояснив, что это техническое устройство для передвижения, не нужно кормить и поить, всегда готово к работе. В общем, торговец не удержался и сообщил адрес нужного мага. Тот там жил три года назад. Также через него мы договорились о покупке билетов на судно, Оно отбывает до обеда, идет примерно в нужную сторону, к столице местной провинции, империи, на территории которой мы находимся. Нам дальше, в республику нужно. Тут как раз нас маг позвал. Мы с вещами, лис в этот раз не оставили на улице, в подвал спустились. Девчата сели на скамейку в стороне, я же разделся до нога и в пентаграмму зашел. Меня аж к полу прижало, когда инициация прошла. Я быстро сплел сетку и накинул на себя. Она затянулась, что позволила мне покинуть пентаграмму и начать одеваться. «Порядок. Теперь я маг. Да, обученный. Да, спроси у местного. Есть у него амулет обучения языку, с письменностью и счетом?» «Говорит, нет», — после недолгого общения сообщила Настя. «Недавно использовал такой, заказ сделал на новый, но доставить не успели». ясно «Спроси, есть возможность обучиться управлению летающими судами через такие амулеты?» Та снова недолго пообщалась. Я как раз закончил одеваться, когда Настя ответила. «Есть, но очень дорогие. У этого мага их нет. А суда называются шелхами. Ничего, в столице купим. Все, на выход, не опоздать бы к отлету». Мы собрались на выход, не опоздали, до отлета еще целый час. Места нам забронировали, я оплатил золотым песком, тут кассир пришел с весами, взял сколько нужно. Места не лучшие, четырехместные каюты, девчат в одну, к двум матронам, а меня в каюту, где двое мужиков располагались, четвертая койка пока свободна. У стюарда есть сейф, услуга на борту, я туда вещмешок с золотом убрал. Вернут, когда доберемся до места. И побыстрее на палубу. Нам интересно было. Забегали матросы, судно величественно поднималось, отдав концы. Я видел, что рулевой и офицер были в закрытых очках с черными линзами. Явно магические амулеты. Магическое зрение уже заработало, видел. Недолго мы за всем наблюдали. На борту обед, так что поспешили в столовую. Есть хотелось. Судно грузопассажирское, одна столовая и плюс кают-компания для дворян. Настя уже узнала у стюарда, нам до столицы провинции лететь 9 часов. Ночью на месте будем. В принципе, эта столица недалеко. Часа три летать. Просто еще в одно поселение зайдем. Загрузка, погрузка. Девчата с немалым любопытством пробовали разные блюда. Все так необычно. Они были под впечатлением. Я уже проверил. Это есть мы можем. Безопасно. Впрочем, недолго. Устали эмоционально и ушли в каюту. Да и ночь бессонная сказалась. Отдыхать пошли. Вот и я тоже. Соседи мои простые люди, неодаренные, поэтому не обращали внимания, что я делаю. А я собой занялся. Немного маны в источник уже набралось. Первым делом сплел плетение диагноста. Это чисто замер источника. Хочу знать, какой силы у меня дар. Ну, берется то, что у носителя было, Дениса, и отнимается одно деление. У него был шестой уровень на момент создания эмблемы. И все верно. Плетение показало, что у меня сильная семерка. Скоро на шестой смогу перейти. Буду качаться. И долго. Да, стандартная градация силы магов такова. С 10 до нуля, где десятый уровень – самый низ, нулевой – уровень Бога. Семерка – это на границе слабосилка и средней силы мага. Шестой – Как раз уже средний. Ничего, прокачаю. Так что сел на койке, обувь снял, в одних штанах и стал медитировать. То, что на мне пока детская сетка, я не в курсе, сколько носить буду, мне не мешало. Как заполнил источник до полного, почти час ушло на это. Начал плести плетение и использовать на себе. «Опа! А я облучен радиацией!» Это, видимо, сказалось посещение мертвого мира. Доза не сказать, что большая, но есть. Убрал, как и последствия облучения. Обувь сильно фанила тоже почистил. Есть специальное плетение для подобной чистки. А так, в принципе, в порядке. Мелочь подлечил, но больше не трогал. Дальше медитировал, прокачивал источник. Это дело долгое, нудное, но нужное. В лавке того мага мы ничего не купили. А зачем нам брать ширпотреб, если мы в столицу, пусть и местной провинции, летим? Там купим все куда лучше – амулеты и обучение языку, и управлению этими шелхами. Я серьезно настроился приобрести себе такой. С него заниматься поисками порталов куда проще и легче, чем пешком. Даже у самолета выиграет. Самолет зависит от запасов топлива. У таких судов подобных проблем нет, как я понял. Еще не знаю, высок ли уровень местной магии. Я могу определить по лекарским амулетам. Вот по прибытию в столицу это и сделаю. В лавке, где закупаться буду. Три часа я медитациями занимался, потом поужинал, девчат не было. Остальное время до прилета банально проспал. Высадили нас, как только судно встало к причальной башне, и подали сходни с перилами тут довольно высоко, техника безопасности превыше всего. Несмотря на ночь, все хорошо освещено магическими светильниками, и пассажиры с вещами покидали борт судна, внутри башни лестница, круговая, по ней спустились вниз. Кстати, дворян спускали на лифте, оно у судна было, в днище проем открывался, и спускалась площадка с людьми. Толпы особо не было, поэтому спокойно отошли от башни, направившись к наемным пролеткам. Многие уже уехали с пассажирами. Мы же с девчатами заняли одну, через Настю я велел везти в хорошую гостиницу с высокой безопасностью и в пути обсуждали дальнейшие планы. Сейчас найдем, где устроиться на ночь, а с утра делать закупки в магических лавках. Купить шелх нужно, небольшой, вроде шлюпки, чтобы в портал проходил» потом найти того мага, что хранилище на ауры ставит, и возвращаемся к порталу, к нашим. Забираем вашу маму и мою, и дальше уже совместно будем думать, где устроиться. Порталов много, подберем мир по нраву. Лично я сразу предупреждаю, буду голосовать за мир высоких технологий, где космические корабли бороздят просторы Вселенной. Устроиться помогу деньгами и советами. Мы прибыли. На вид неплохая гостиница. Немного местных денег было, расплатились с возницей и с вещами в гостиницу. К счастью, свободные номера были, взяли двухкомнатный. В одной-две кровати я в гостиной на диван лягу. И снова документы спросили. Тут уже серьезно, без них и шагу не ступишь. Настя отговорилась тем, что сюда прибыла получать гражданство. Я снова сейфом воспользовался, Арендовал его у гостиницы, куда убрали мешок и дальше после душа спать. Горничная постелила постель, и мне диван застелили тоже. Так что вскоре мы уснули. Не зря в сейф все ценное убрал. Ночью нас усыпили и ограбили. Тоже мне. Безопасность тут высокая. Очнулся я с головной болью, которую тут же убрал усилием воли. Целители так могут. Надо мной хлопотала горничная, а из комнаты девчат выходила маг-девушка, лекарь, похоже. Тут же присутствовал еще один сотрудник гостиницы, уже мужчина. «Настя, что произошло? Спроси у местных!» — крикнул я в сторону открытой двери в спальню. «Уже узнала. Нас ограбили. У меня вообще вещей не осталось, даже одежды. У Лиз так же. В окно забрались». Я проверил и понял, что сам без всего остался. Ничего нет, даже обуви. Хм, вряд ли воры нацелились на вещмешок с золотом. Да любой сканер покажет, что внутри него, поэтому я закрыл вещмешок плетением от сканирования, еще когда мы от лавки мага к судну спешили, чтобы занять забронированные места. После инициации крохи маны были, и на это простейшее действие хватило. Хотя мы, конечно, засветили золотой песок при оплате билетов, Там да. Могли заинтересоваться злоумышленники. Я уточнил. Сейф мой в порядке, содержимое на месте. Скандалить сильно мы не стали, мы тут на птичьих правах, хотя в качестве извинений нам хотели еще на сутки номер выделить, но я отказался. Тогда принесли бесплатный завтрак. Время девять утра было. Это я попросил поднять нас в восемь утра. Не добудились. Вскрыли дверь и вот обнаружили нас. Через портье я попросил позвать портного. С одеждой моего возраста и для двух девушек. Вскоре он с помощником прибыл. Помощник часто уходил, доставлял новые комплекты одежды, но нас одели по местной моде. А я заимел очень удобный походный костюм с сшитым магом. Да, портной был магом, как и помощник, поэтому портными амулетами подгоняли одежду на месте. И она не имела швов». Сестры этим очень заинтересовались. Тоже платье дорожные заказали для путешествий. Оплатил, понятно, золотом. А куда деваться? Еще и за срочность доплатил. Мы с девчатами еще у портного заказали три дорожные сумки, удобные штуки. Можно носить в руке, как баул, или убирать за спину, как ранец. В одиннадцать мы покинули гостиницу. Сначала в банк, чую, парят нас золотом, Нужно получить нормальные монеты обменяв до да узнав местные расценки от гостиницы мы отъехали на пролетке наняли ее на весь день в банке поменяли 227 монет выдали золотом и сотню серебром я на ауры смотрел вроде без обмана документы не спросили им это не интересно а вот где месторождение этого золота вот этим интересовались и довольно настойчиво Тут, оказывается, золото имеет большую стоимость, чем я думал. А мало его. Тот же шелх, который я хотел купить, в виде шлюпки, стоил от силы пять монет. А шелхи дорогие. То судно, что доставило нас в столицу, стоило около ста монет. Хороший каменный дом в столице этой провинции, рядом с центром, стоил три монеты. Точно напарили. В три дорого заплатили за услуги. Даже скорее больше. Однако я не расстроился, получил, что хотел. Нужно побыстрее закончить все дела и вернуться. Там Анна Васильевна ждала, не стоит затягивать. Мы поэтому даже и не думали проводить тут регистрацию. Хотя нам настойчиво советовали это сделать. Зачем? Мы тут ненадолго, еще времени тратить на это. Мы покинули банк и поехали на улицу магов. Там множество лавок и магазинов, что держали маги. Посетил я три лавки, пока не нашел нужную. Тут амулеты и артефакты довольно хорошей выделки. Семейный подряд. Лавка принадлежала лучшему магу-артефактору столицы. Один из продавцов работал только с нами. Показывал лучшие лекарские амулеты, а я изучал. М да уровень местной магии был очень низким, это точно. Впрочем, я все равно закупился. Альтернативы-то нет. 6 амулетов климат-контроля, в дороге вещь нужная, три сразу активировали, приписав к нашим аурам. 10 амулетов личной защиты, по местным понятиям первый уровень сложности, также три активировали, я взял несколько боевых, амулет-светильник, два амулета-зарядки, амулет-сканера из лучших и амулет охраны лагеря в походе. Срочные покупки, все, и теперь то, что мне надо. Консультант подтвердил, есть у них амулеты обучения, могут обучить языку, а также обучать управлению шелхами. И такие амулеты по обучению даже дороже некоторых шелхов, 6 монет золотом. Я оплатил оба амулета и попросил тут же мне провести обучение, на что консультант возразил, «Для начала возраст, в таком возрасте не обучают, и потом два сразу». Промежуток времени между обучениями — целый год, иначе могут быть необратимые повреждения в мозгу. Меня это не взволновало. В отличие от сестер, я на ауру все отправлю, так что мозг без повреждения обойдется. Объяснять это продавцу, который тоже меня считал бракованным, одаренным, не стал, просто не стоило оно того. Только сестер успокоил, сказав, что знаю, что делаю. Так что меня отвели в подсобное помещение — «Девчата сюда же». Я лег на койку, и консультант обучил языку. Кстати, все знания от Дениса сохранились. Я обнаружил их на ауре, в свернутом виде. Еще когда медитировал на судне, распаковал, так что теперь знаю все, что знал он на момент ритуала. Это хорошо. Нормально. Язык с местной письменностью и счетом встал на ауре. Я подключился к нему, и когда открыл глаза и сел, То заговорил. Минут десять мы с консультантом общались, язык осваивал, он дал книгу, чтобы я письменность освоил. Также простейшие математические задачи. Счет тоже на месте. Это обязательная проверка после обучения. Так что я подтвердил, что работу он выполнил. Теперь обучение управлению шелхом. Именно знание рулевого. Без него судном управлять невозможно. В принципе, да. В этом мире мы, по сути, наскоком. Можно изучить знания рулевого шелха и не париться, но в этом знании немало письменной информации, цифр на пульте управления, так что изучение местного языка, письменности и счета — необходимое дело. Да я и против ничего не имел. Таких языков на ауре тысячи мог хранить. Глядишь, где пригодится. Также лег на койку... И пришлось ожидать почти полчаса. Амулет мне на лоб положили, он многоразовый, и с него шла информация. Я размещал ее на ауре, не затрагивая мозг. И к великому шоку консультанта спокойно поднялся с койки, как только обучение закончилось, и поблагодарил, параллельно изучая выученное. Мы покинули лавку, устроились на сиденьях в арендованной пролетке и покатили в порт. А чего время терять? Оно не резиновое. Кстати, консультант все хотел что-то уточнить. И без моего разрешения продиагностировал лекарским амулетом, за что чуть в дыню не получил. Сестры смирнова не дали. Покинули лавку. С моим недовольством.